Глава 64. Разбор полётов. Энтони Эдвуд любует со своими женщинами. Граф с удовлетворением разглядывал семейство. Эдриан был взволнован и ничуть не напуган. Он прямо лучился от гордости. Еще бы, без уроков и подготовки, самостоятельно призвал огонь. «Пап, ты видел? Я только подумал, что хорошо бы. И сердце в руки, а потом и вокруг нас. А вы, леди, вы заметили, как их отбросило?» Вирджиния стояла, отвернувшись от их группы и внимательно разглядывала пляшущие в камине тени. Это вот и сам сдерживал слезы лишь потому, что боялся напугать мальчика. Одна бездна в курсе, как он отнесется к тому, что отец настолько чувствителен при проявлении эмоций. Родственники со стороны чертогов никогда не показывали и намека на них. Понятно, что матушку переполняли эмоции. Ребенок всего несколько дней назад с трудом мог пересечь комнату самостоятельно. Надежд на то, что он познакомится с отцом в ближайшие годы они не питали, а здесь небольшой, но все же направленный энергетический выброс, и после него мальчик по всем признакам прекрасно себя чувствовал. Вирджиния посмотрела на него бездонными глазами. В такие мгновения в них можно было провалиться. Где-то в самой глубине трепетали искры первого пламени, заключенного в горнило её предками. В юности она потратила немало времени, изучая ее биографию и историю своей приемной семьи. Россы были прямыми потомками первых царей, правящих задолго до того, как явился нынешний владыка со своими тремя герцогами. Даже в самые тяжелые моменты матушка управляла внутренним огнем, а не наоборот. Её самообладанию позавидовал бы любой из архонтов. Юный Энто не слушался ее беспрекословно. Нет, не так. Он ходил на голове, сталкивал рогами учителей, баловался молниями, Но стоило матери сказать «хватит», с одной только ей свойственной интонацией, как он утихал и покорно плёлся в постель. Лучшего наставника, чем Вирджиния, для Эдриана не найти. Даже владыка после мятежа сыновей не сумел сломить ее волю и заставить поклясться верности. Так что де-факто Уоррен Стоун не относился к бездне, потому что принадлежал Вирджинии де Росс, свободной демонице. А вот остальные земли Арбаса относились, поэтому он и сам путался. Вот здесь ад, а здесь уже нет». Взгляд Вирджинии говорил сам за себя. «Женись немедленно, привяжи, завоюй, не отпускай, подумай о сыне». Спорить с графиней сложно. Кроме них двоих у нее никого не осталось, и возражения в духе «я боюсь ее сломать» или «необходимо изучить реакцию Эдриана на отсутствие Светоча» не принимались. Он не стал спорить даже мысленно, а просто кивнул, мол, понимает, о чем она. «Что это было?» — Поежилась Елена. Они как с цепи сорвались. Перед моим уходом все смотрелось так чинно. Клуб по интересам. Правда, в один момент я почувствовала себя окружённой хищниками. Его мышка слишком прямолинейна, чтобы играть в гляделки. И поэтому тоже она ему так дорога. Он устал постоянно находить двойное и тройное дно в каждом слове, ловить полувзгляды. Прическа ее потеряла строгость, несколько длинных прядей выбились из-под заколок. Энтони непроизвольно злился на себя каждый раз, когда приходилось отгонять от нее светлых и темных, летевших как мотыльки на свет. Причем практически все ситуации несли для девушки чересчур высокие риски. Он постоянно грозился убить каждого, кто на нее покусился. Стоит отдавать себе отчет, что тогда он предаст вечному огню слишком многих. Даже для принца ада это чересчур. Он не имел возможности уничтожать всякого, кто желал получить себе частицу света, не убивать жильефа в самом деле. «Поединок, если этот вот ничего не путал завтра. Но как же он близок к тому, чтобы перейти от угроз к действию». Так что торопящая его Вирджиния взывала и к разуму, и к инстинктам одновременно. «Это секта», — сухо сообщила Вирджиния. «Ардемион Вермар довольно известный у себя на родине Архат. Его способность вызывать окружающих на откровенность распространяется на все расы. Некоторые даже почитают его за это». Поэтому, узнав через Герберта, что вы уже имели с ним дело, не ожидала, что решитесь повторить этот опыт. Елена не стала отвечать на последнее. К чему оправдываться? Если были какие-то возражения со стороны Вирджинии или Энтони против общения с Викарием, то следовало предупредить. «Они что, все там светлые?» — не поверила она. «Нет, почему же?» Неожиданно к разбору подключилась леди Фелиция. Чита Гринов определённо смески. На них мои артефакты действовали с торможением».